Глава вторая. Загадочные истории. Нэнси высвободилась из хватки взволнованной женщины. К этому времени Бесс и Джордж увидели, что у их подруги какие-то проблемы, и бросились к Нэнси. "Полиция, полиция!" снова закричала женщина. "Мы дочь ограбили!" "А кто ваша дочь?" спросил её Нэнси. "Тебе ли не знать?" Ты продала моей девочке эту дрянь, намазав ей щёки, губы и глаза. Теперь она настоящий урод. Тут Нэнси всё понила. Так значит, это одна из тех девушек, что купили несколько безделушек у мадам с тележкой? Совершенно верно. Такая крупная блондинка, ответила женщина. Это у тебя на их купила. Не прикидывайся невинной. Я видела, как ты катила эту телегу от бегущей лошади. Нэнси объяснила: что косметику продавала не она, а мадам. Бесс и Джордж подтвердили ее слова. Но женщина и слушать не хотела. «Верни мне мои деньги!» – бушевала она. «Мы с мужем накопили их, выращивая цыплят. Мы дали мини-пятнадцать долларов, чтобы она купила себе туфли и еще что-нибудь необходимое. И тут объявляешься ты со своим ужасным барахлом и грабишь ее. Что еще хуже? Заставляешь ее размалеваться, как индейский воин». «Я привлеку тебя к суду!» К этому времени вокруг уже собралась толпа любопытных зевак. «О, а вот и полицейский!» — пробормотала Джордж, обращаясь к Нэнси. «Что случилось, дамы?» — спросил патрульный, торопливо подойдя к толпе. «Эта девчонка меня ограбила!» — заявила женщина, указав на Нэнси. «Это неправда, офицер. Эта женщина приняла меня за кого-то другого. Спокойно возразила Нэнси. И где же этот другой? Ну, не малась обвинительница. Девушки повернулись и посмотрели на то место, где они оставили тележку. Она пропала. Видимо, мадам её забрала. Верни мои деньги! возобновила свои нападки женщина. Послушайте, сурово сказал полицейский. Вы создаёте излишний беспорядок. В чём именно вы обвиняете эту юную леди? в том, что она продала моей дочери кучу бесполезного барахла. В этот момент к Гроппе подошёл мужчина, представившийся профессором Аткинсом, и сказал, что видел всё произошедшее с другой стороны улицы. Улыбнувшись Нэнси, он рассказал, как она спасла украшенную цветами тележку, не получив от её владелицы ни слова благодарности. Женщина побледнела. Я, кажется, ошиблась, пробормотала она. и поспешно удалилась. Нэнси поблагодарила профессора, затем, желая поскорее уйти, быстро направилась к машине, и девушки уехали из города. По дороге в Кендлтон Бэс открыла флакон купленных духов Монкёр. Понюхав их, девушка смущённо посмотрела на своих спутниц. "Боюсь, меня обманули", сказала она. "Это совсем не похоже на образец". Он во всяком случае пахнет неплохо, заметила Нэнси, когда Бэс поднесла флакончик к её носу. Потом его понюхал Джордж. Послушай моего совета, выброси его. И потратить впустую все мои деньги без закуприла пузырёк. Нет. Я оставлю его себе. Дорога изменилась. Однообразный пейзаж рыбацкой бухты уступил место болотам, покрытым низкорослым можжевельником. Кое где где пёстрые скалы расступались, и над ними резьба плескались прозрачные морские брызги. Мы уже совсем близко к Кендлтону, объявила Нэнси, когда вдали замаячили утёсы. Машина сделала крутой поворот, и девушкам открылся вид на залив Whitecap. Никогда прежде они не видели такой прекрасной водной глади. Когда-то Кендлтон был всего лишь рыбацким городком. Но теперь Эта маленькая деревушка превратилась в модный летний курорт с белеющими вдалеке коттеджами и прекрасными отелями. Красивый дом Месяц Чантри находился недалеко от пляжа, прямо за деловой частью города. Нэнси остановилась перед коттеджем. Дверь открыла женщина лет 5-10 и с улыбкой сообщила, что она Джун Барбер и живёт в Месяц Чантри. Она помогла девушкам отнести багаж в комнату для гостей. и объяснила, что её подруга сейчас в чайной. Мися Чантри просила передать своим гостям, чтобы они чувствовали себя как дома. А мой отец уже приехал? спросила Нэнси. Пока нет, ответила Джун. Наверное, где-нибудь задержался, сказала Нэнси, надеюсь, что ничего серьёзного не произошло. Давайте сходим в чайную, предложила Джордж. Девушки быстро переоделись, и отправились к кратчайшей дороге, что вела прямо к пляжу. Неспешно прогуливаясь по набережной, они увидели множество старинных рыбацких домиков, переделанных в мастерские художников. Мужчины и женщины сидели в лучах ослепительного солнца, делая наброски стоявших в заливе кораблей. «Что же за тайна будоражит Кэндлтон?» — задумчиво произнесла Нэнси. «Здесь все вокруг дышит таким спокойствием. Это точно, согласилась Бес. Вскоре девушки увидели чайную месяц Чандри под названием Салсанди. Вся открытая терраса и даже сад пестрели столиками с яркими зонтиками. Все они были заняты. Какое интересное название Салсанди, заметила Бес, когда Нэнти объяснила ей, что чайная специализируется на салатах и сэндвичах. «А зачем там Ди?» «Ну, не знаю», — надо будет спросить у миссис Чантри. Девушки вошли в кафе, их тут же очаровала уютная обстановка и красивые цветочные свечи на столах. Внутри было так же людно, как и в саду. Замученная официантка буквально металась по залу, пытаясь выполнить кучу заказов. Когда Нэнси остановила ее, чтобы спросить, где миссис Чантри, Нервная и растерянная девушка не смогла скрыть своего раздражения. Она на кухне, ответила официантка. Но сейчас, пожалуйста, не беспокойте её по пустякам. Сегодня две наши сотрудницы не вышли на работу, и мы тут с ума сходим, пытаясь всех обслужить. Почему бы нам не помочь? предложила Нэнти подругам. Мы уже подрабатывали официантками. Отличная идея, согласилась Джордж. На кухне они обнаружили хозяйку, отчаянно нарезающую десятки салатов. Миссис Чантри, женщина лет 40, обычно выглядела спокойной и ухоженной. Теперь же ей на глаза упало притес седых волос, а на фартуке виднелось пятно от салатной заправки. "Здравствуйте", весело сказала Нэнси. "Вам нужна какая-нибудь помощь?" Миссис Чантри выронила нож, у неё на лице отразилось смятение. А «Да ведь это же Нэнси Дрю и ее подруги!» — ахнула она. «Мне так неловко, что вы застали меня в таком виде. Вам нужна помощь, и вот мы здесь!» — с улыбкой сказала Нэнси. «Просто скажите, что делать?» «Не успели вы приехать, как я уже заставляю вас работать. Вы ведь мои гости. Мы с удовольствием вам поможем», — вставила Бесс. «Тогда я больше не буду протестовать». Вы настоящий подарок небес. Выручите нас хотя бы на час. К тому времени самое жеоташ уже спадёт. Оживлённо болтая, миссис Чантри повязала девушкам фартуки, Джордж осталась на кухне делать бутерброды, а Нэнси и Бэс отправились обслуживать столики. Они подошли к Дори, официантке, с которой столкнулись несколько минут назад, и спросили, что им делать. Ты займись столиками в саду. — велела она Нэнси. — А мы с Бесс поработаем здесь. Вот блокноты для заказов. И не пытайтесь унести слишком много посуды, иначе можете уронить. — Официант! — раздался нетерпеливый голос. — Все в ужасном настроении, — прошептала Дора. — Некоторые уже почти час дожидаются своей еды. Нэнси быстро скользила между уверенными ей столиками. Она расторопно принимала заказы, узнавая название блюд, сделавших кафе Салсанди таким популярным. Среди них был и тарт Данди с горячей начинкой из рыбного пудинга и украшением из безе цвета лосося. Тарт открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом. От обычного пирога отличается тем, что сверху не покрывается тестом. Девушки узнали, что последний слог в названии кафе появился именно благодаря Данди. Поначалу нетерпеливые и сердитые посетители кафе вскоре начали улыбаться. Одним из последних в саду ужинал седовласый мужчина в очках. Он неспешно потягивал из матового бокала чай со льдом, Нэнси вертелась рядом, надеясь, что он уйдёт, но вместо этого посетитель разговорился. "По везде живёте?" поинтересовался он. «Нет, приехала в гости и помогаю хозяйке», — объяснила Нэнси. «На самом деле я не официантка». «Ну, я и сам не знаком с этим городом». «Приехал сюда в поисках колокола». Нэнси вежливо промолчала. «Необычного колокола, а того, который был сделан в литейной печи в Бостоне во время войны за независимость. Колокол Пола Ривира. Вот что мне нужно». Пол Ривер, 1734-1818. Американский ремесленник, мастер по серебру. С 1792 года стал одним из самых известных в Америке производителей колоколов. Вы, коллекционер антиквариата, заинтересовавшись, спросила Нэнси: "Не совсем. Хотя, конечно, старые колокола ценный антиквариат". Мужчина внимательно посмотрел на неё. Мне говорили, что в этом городе много старых колоколов. Мне это неизвестно, ответила Нэнси. Я приехала сюда всего несколько часов назад. Понимаю, понимаю, пробормотал незнакомец. Он допил чай, оставил у тарелки монетку и пошёл по тропинке к океану. Размышляя о своём разговоре с мужчиной, Нэнси начала убирать посуду. Она бросила монету в карман, намеreyсь отдать чаевые доре. Взяв тарелку, Нэнси заметила на полу у ноги сложенный листок бумаги и отбросила его в сторону. Но её тут же осенила мысль, что эта бумажка может быть очень важной. Возможно, листок выронил посетитель, который только что вышел из сада. Нэнси подняла бумажку, на ней была написана фраза по-французски. Когда юная Сэси прочитала выведенные старомодным почерком слова, на её лице проступило озадаченное выражение. Тот, кто найдёт это, может стать невероятно богатым, изумлённо перевела она. Один из моих литых колоколов XXX буквально набит драгоценными камнями. Лист был разорван пополам, и остальная часть странного послания отсутствовал